Часть третья. Пробуждение вновь было не из приятных тело болело, губа соднила, а прикасаться к затылку вообще не стоило. Живот крутило похлеще ветряной мельницы, и его бы наверняка вывернуло, только было бы чем. Стараясь не делать лишних движений, Кейн рассматривал разводы на стенах и пытался ни о чем не думать. За столько лет, проведенных здесь, он уже выучил каждый виток этих желтых линий сеткой змеящихся по потолку. Взгляд лениво скользил по ним, и это в какой-то степени помогало расслабиться. Сила привычки. Это как с папиросой. Если утром не выкуришь хоть одну, не будет тебе покоя до тех пор, пока не затлеет алый огонек и тягучий дым не наполнит легкие до предела, и ты не увидишь, как он клубится перед глазами. Безна. От мысли о папиросах в груди начало противно покалывать. Устало прикрыв глаза, Кейн сжал переносицу и слегка помассировал. Сознание неспешно восстанавливало цепь вчерашних событий, и ему удалось вспомнить практически все, кроме того, что было после прихода в кабак. Дальше пустота. Видимо, он знатно напился. Судя по ссадине на губе и ноющим ребрам, хотя что там ребрам, ныло все тело, особенно спина, ему еще и накостыляли отменно. Он с усмешкой обвел взглядом свою комнатушку. Ага, а потом еще и домой привели до да спать уложили. Остается надеяться, что ничего не уперли. Внимание Кейна вдруг привлекла голова оленя над кроватью. Его рога были целыми. «Странно. Вроде бы он вчера его поломал, разве нет?» Хотя это могло и показаться в пьяном угаре. Кейн нахмурился и задумчиво потер лоб. У него и раньше были подобные провалы в памяти, особенно когда напивался в хлам, так что сильно удивлен он не был. Задержав дыхание, Брустер поднялся и сел на кровати. От резких движений все поплыло и заиграло цветными бликами а в горле встал мерзкий комок. Его все-таки вырвало. Прижимаясь лбом к холодному полу и тяжело дыша, Кейн пытался замедлить бешеный ритм сердца. Как же его все это достало! Лучше бы он умер на войне, всем было бы от этого легче. Одним солдатам больше, одним меньше. Какая разница? Почему его не пронзило арбалетным болтом, не прошила мушкетной пулей, не ударила смертоносная молния хотя бы одного имперского мага, которых он так остервенело истреблял? Кейн зашелся в хриплом хохоте. Да, та еще задачка – умереть на войне, которой не было. Некоторое время спустя истерика прошла, и ему полегчало настолько, что он смог встать и умыться. Выпитая из бадьи холодная вода растеклась по груди, оставляя после себя прекрасное ощущение свежести. Это окончательно привело его в чувство. Теперь можно было бы и перекусить, завалявшийся где-то банкой консервов, и идти на работу. Но вот последнего чертовски не хотелось сделать. И именно это нежелание натолкнуло на мысль посетить старого приятеля. У него-то наверняка есть что выпить. И чем закусить? Накинув куртку, Брустер вышел на улицу. Было довольно прохладно, но застегиваться было лень, и он шел распашку. Затянутые серым смогом небеса сегодня были светлее и уже не так угнетали. Хотя люди и так к ним привыкли. Человек вообще ко всему привыкает. Такова уж его природа. И Кейн не был исключением. Уже давно привыкнув к этому городу, к этим законам, к этому обществу, да и вообще ко всему. Так и жил, не замечая своего окружения, а окружение не замечало его. В этом вопросе был найден идеальный компромисс. Кейн остановился перед красной дубовой дверью. Взявшись за стальное кольцо, зажатое в львиных клыках на двери, несколько раз громко постучал. Ему незамедлительно ответил приятный женский голос. «Здравствуйте! Пожалуйста, назовите себя и огласите цель визита!» «Кейн Брустер! Пришел выбить дурь из Латара Дремма!» Прошло минут пять, прежде чем дверь все-таки открылась. Миновав тесный коридорчик, Кейн оказался в просторной комнате. С того раза, как он тут был в последний раз, ничего кардинально не изменилось. Повсюду декоративные светильники в виде свечей. Мягкий ковер под ногами, красивые мулежи мечей, щитов и топоров на стенах, лакированный дубовый стол у окна и несколько резных стульев вокруг него. Недолго думая, Брустер плюхнулся в мягкое кресло, закинул ногу на ногу и стал рассматривать откровенный портрет имперской куртизанки над большой двуспальной кроватью, застеленной красными покрывалами. У Латара явно слабость к красному цвету. Вскоре появился и сам хозяин квартиры с влажными волосами до плеч. Судя по его недовольному лицу, он не был рад раннему гостю. «Чем обязан? Денег в долг не дам. Сначала старое верни». Дрем скрестил руки на груди и оперся плечом на одну из четырех резных ножек кровати выполненных в виде обнаженных дев, тянувшихся руками к потолку. «Да? А мне казалось, что я тебе все вернул!» Кен ухмыльнулся разбитой губой, отчего запекшаяся была на ней корочка лопнула. Скривившись, облизнул ранку и промокнул ее рукавом. «Что-то ты какой-то помятый лотар!» «Синяки на руке и ссадина на челюсти тебя, наверное, безмерно радуют, да?» На себя сначала посмотри! Дрем нахмурился. Тебе-то кто накостылял? Кейн пожал плечами и уставился на куртизанку. А шут его знает, не помню. Может, это даже мы друг другу наваляли? Латара кинул гостя задумчивым взглядом. Неопрятно одет, в видавшей виды одежды, костяшки пальцев на грязных руках, с обкусанными под корень ногтями, сбиты. И покрытый корочкой из запекшейся крови. Черные глаза глубоко посажены на худощавом лице с жесткой бородой, а спутанные и засаленные волосы с проседью разбросаны по плечам. Бывший барон не переставал удивляться тому, как, несмотря на практически каждодневные потасовки, ему удалось не только сохранить все зубы, но и умудриться ни разу не сломать прямого носа. Не меньше удивлял и тот факт, что они были своего рода друзьями. Это было поразительно, если учитывать, что Брустер был колонистом, а он имперцем. Хотя, как говорят в народе, солдат солдату ровня, независимо от того, за чью сторону они воюют. Поэтому, несмотря на свою глубокую неприязнь к Кейну, Лотар сразу понял, к чему тот ведет. Повернувшись к портрету куртизанки, он засунул руку под полок и что-то быстро прошептал. Картина едва заметно потускнела. «Думаешь, нас разняли часовые и наложили чары забвения?» Дрем сел на кровать. Кейн вновь пожал плечами. «Не исключено! Контроль за делами и мыслями в Акмея новость не новая!» Он задумчиво поскреб свою щетину. «Ты, кстати, и сейчас как? Все так же булавки точишь?» Дрем скривился. «Не булавки, а гвозди. Я точу гвозди». «Да без разницы, все равно точишь. Просто у меня тут открылась заманчивая перспектива по смене работы. Интересует?» «Скажем так, я готов выслушать». «Вот и славно». Кейн подался вперед, сцепил руки в замок и сложил их на колени. «Мне тут шепнули, что Егида набирает ветеранскую братью для работы на винтаде». «И?» – Дрем выгнул бровь. «Не вижу ничего заманчивого». «Разве? Что у меня, что у тебя работа-то дрянь, я грузчик, ты гвозди точишь. По мне так лучше помереть где-нибудь, чем продолжать гнить здесь». «Ну, если ты так торопишься отправиться к Таламару...» то я готов тебе помочь. Тебе что больше нравится, петля или меч?» Лотар поднялся, снял со стены один из декоративных мечей и деловито осмотрел его. «Правда, рубить придется долго. Кроме мулежа, ничего нет. Но я постараюсь. Можешь мне довериться. Мы же с тобой друзья!» «Ага!» И после того, как ты отправишь меня в бездну, тебя сразу же выпрут из акмеи!» Кейн раздраженно дернул губой. Слушай, неужели тебе здесь так нравится? Вот именно. Дрем вернул меч на место. Мне и тут неплохо живется. Хороший дом, простая работа, и денег хватает на куртизанок по выходным. Зачем мне рисковать своей шкурой? Ради чего-то эфемерного. Проще уж продолжать жить в Акмее. Кейн развел руками. «Дело твое. Я предложил, ты отказался. Не буду тебе мешать подыхать со скуки и дальше». Кейн встал и направился к выходу, но у самой двери обернулся. «Прощай. Может, больше и не свидимся». Не дожидаясь ответа, он вышел из дома.